Кук отпустил рычаг тормоза и вместе с кареткой провалился в шахту. Стинов закрепил на рельсе новую каретку и помог Синди перебраться на неё. После того, как девушка исчезла в шахту лифта, Стинов приготовил каретку для себя. Стараясь не глядеть вниз, в кажущийся бездонным, Прямоугольный колодец, тускло освещенный редкими фонарями, встроенными в стены шахты. Стинов встал на перекладины каретки и прижался к грудью к осевому брусу. Инстинктивный страх высоты заставил его с такой силой вцепиться руками в верхние перекладины, что побелели суставы. «Что-нибудь не так?» — спросил У Стинова спецназовец, готовившийся забраться в шахту следом за ним. «Все в порядке», — Стинов заставил себя улыбнуться. Расслабив кисти рук, он отпустил тормоз. Каретка рванулась вниз с такой скоростью, что Стинову показалось, будто опора вылетает у него из-под ног. Он надавил на рычаг тормоза, и каретка пошла вниз медленнее. Мимо проносились желтые фонари и двери, на которых были обозначены секторы и уровни, которые он проезжал. Спустя минуту, успокоенный ровным скольжением каретки по направляющему рельсу, Стинов почувствовал себя увереннее и рискнул посмотреть вниз. Синди он не увидел. Зато, подняв голову вверх, увидел в опасной близости от себя каретку следовавшего за ним, спецназовца. Сообразив, что он задерживает движение, Стинов чуть ослабил хватку правой руки, и каретка пошла вниз быстрее. Спуск продолжался минут десять, или, может быть, чуть дольше, заметив, На промелькнувшей слева двери надпись «Сельскохозяйственная зона» Стинов надавил на рычаг тормоза. Каретка замедлила свой бег. Возле следующей двери, створки которой были раскрыты, Стинов остановил каретку. Он спустился до самого дна шахты. Под ним был ровный пол с изогнутыми дугой, пластинами, мощных амортизаторов. — Ну, как прокатился? — спросил Хук, помогая Стинову выбраться из шахты. «Отлично — Отлично! — ответил Стинов. Сняв с рельса свою каретку, он освободил место для спускавшегося следом спецназовца. Сделав пару шагов в сторону от лифтовой площадки, Стинов с интересом посмотрел по сторонам, На этом уровне сферы ему еще никогда не приходилось бывать. Он находился в центре небольшого круглого зала с куполообразной крышей, покрытой вытянутыми пластинами серебристого, похожего на отполированный металл материала. Слева от лифта начинался широкий коридор со сводчатым потолком. Никаких других дверей или проходов в зале не было. Стинов выглянул в коридор. Из-за зеркального блеска стен и свода длину и направление его определить было сложно. Прислушавшись, Стинов услышал вдали какой-то приглушенный гул. Не то шум работающих механизмов, не то искаженные до неузнаваемости гулким эхом голоса. «К машинному залу, где расположены генераторы и система управления ими, ведет только один проход», — сказал Хук, уверенно направляясь в коридор во главе группы. «Метров через тридцать будет развилка. Налево — выход к пожарной лестнице». Направо — вход в машинный зал. Дойдя до развилки, Хук повернул направо и замер на месте. Встав рядом с ним, Стинов скинул с плеча автомат. Коридор впереди был заполнен людьми. Столпившись у двери, похожей на плиту гигантского пресса, эксайты пытались вырезать замок царапая защитный сплав жалом молекулярного резака. Работа явно не спорилась, но и сдаваться, находясь всего в каком-то шаге от заветной цели, иксайты не желали. Увидев перекрывших проход спецназовцев, иксайты схватились за оружие. Человек десять, вооруженных длинными палашами и самодельными дубинками, утыканными шипами, бросились на невесть откуда появившихся врагов. Приподняв ствол автомата, Стинов выпустил над их головами длинную очередь. В замкнутом пространстве выстрелы прозвучали оглушительной канонадой. Ошеломленные иксайты замерли, словно обратившись в соляные столбы. После грохота выстрелов тишина установилась такая, точно все звуки в мире перестали существовать, «Послушайте, ребята!» — Стинов говорил в полголоса, но под низкими сводами слова его звучали так, словно он выкрикивал их через мегафон. «С этой игрушкой!» — он чуть приподнял автомат. «Я мог бы всех вас здесь положить, но я не хочу этого делать. Давайте решим дело миром. Мы отойдем за поворот». «А вы спокойно уйдете по пожарной лестнице. Идет?» «А кто ты такой?» — задал вопрос. «Кто-то, кого Стинов не смог рассмотреть в толпе?» «Я здесь за порядком присматриваю», — усмехнувшись, ответил Стинов. «Устраивает такой ответ?» Ответом ему была тишина. «Могу дать еще информацию к размышлению», — сказал Хук. «Эту дверь, чтобы открыть, вам придется ковырять молекулярным резаком дней десять!» «В дурную историю вы вляпались, ребята!» Сукоризный произнес Стинов. «А все из-за того, что по-дилетански работаете. Нужно было хотя бы посты выставить!» «А они выставили посты!» Услышал Стинов голос у себя за спиной. Обернувшись, он увидел... Что спецназовцы держат двух молодых парней, приставив им ножи к горлам. В вытаращенных глазах пленных иксайтов застыл смертельный ужас. Эти двое сторожили проход со стороны пожарной лестницы, сказал один из бойцов. Должно быть, не ожидали, что кто-то сумеет воспользоваться лифтом. Отпустите их, велял Стинов. Пусть идут к остальным спецназовцы спрятали ножи и подтолкнули ребят в спины те на мгновение замерли все еще не веря в то что остались живы а затем что было сел припустились бежать пока не скрылись в толпе ну так что мы решили снова обратился к сайтам стинов